«Милостивый государь, любит только один раз в жизни. Но если привязанность, основанная на благодарности, может заставить вас забыть о любви, которую вы вправе требовать от женщины, носящей ваше имя, вы можете просить моей руки через господина де Ласси. Я буду стараться посвятить вам мою жизнь и буду честной женщиной». Эрмина. Когда баронет получил это письмо, которого он, впрочем, ждал, полагаясь на честность термины, он проговорил, «Бедная девушка, она бесполезно навлечет на себя много несчастий. Мне нужно ее преданная, а не любовь. Я не сентиментальный человек, и если бы я хотел любить, то мне кажется, что я имел бы решительное влечение к Жанне, которую я сделал бы восхитительной любовницей, вырвав ее из-под носа у бедняжки Армана. Баронет написал господину Деппе Я привез из Парижа все необходимые бумаги, свидетельствуя, что я действительно баронет сэр Вильямс, ирландский дворянин. Они в порядке. Де едет сейчас с форменным предложением к моему почтенному тестю. Надо поторопиться сделать оглашение в церкви и отпраздновать свадьбу через неделю. На другой день свадьбы, любезный сообщник, мы вытребуем, я знаю, у кого 12 миллионов, и тогда позволю вам любить вишню, которую я сохранил для вас старый плут, ваш сэр Вильямс. Контракт. Через неделю после отправления этого письма Старый замок в Жене имел с 8 часов утра праздничный вид. Слуги, мысники, окрестные крестьяне все собирались к нему в праздничной одежде, и даже сама старая баронесса де Кермадек надела штофное платье времен первых переселений в Европу. К девяти часам уже съехалось из окрестностей несколько карет с соседними владельцами и явился нотариус, который должен был составить контракт. Потом подъехала щегольская карета, и из нее вышли баронет Сарвильямс и кавалер де Ласси, его хозяин и свидетель. Сарвильямс сиял от радости. Еще несколько часов, и он сделается супругом Эрмины и обладателем двенадцати миллионов. Что же касается до де девицы Бопрео, то она встала поутру, как встают мученики, которые идут на казнь. Раба слова, данного для спасения Фернана, она должна была сделаться женой сэра Вильямса, потому что тот, кого она так сильно любила, освобожден. В свадебном наряде Эрмина была бледнее мраморной статуи. Она явилась в залу к гостям, как приговоренная к закланию на жертвеннике. Дебо Прео вел ее под руку. Мать шла подле ее. Эрмина с некоторого времени так хорошо скрывала свои страдания, так хорошо умела показать всем, что Фернан изгнан из ее сердца и заменен сэром Вильямсом, что обманула даже проницательность матери. Тереза думала, что ее дочь счастлива и приписала ее бледность волнению неизбежному в таких важных случаях жизни. Было назначено подписать контракт в 9 часов, В 10 супруги должны были сесть в карету и ехать в ближайшее селение для совершения гражданского брака, а в 12 ехать в церковь венчаться. Вечером новообрачные должны были ехать в Париж и взять с собой делоси и баронессо де Кермадек, несмотря на ее преклонные лета. Итак, в то время, как пробило 9 часов, двери большой залы отворились и вошла молодая невеста, опиравшаяся на руку отца и ее мать под руку с баронетом. Гости, собравшиеся в соседней комнате, рассыпались в похвалах ловкости и благородному виду богатого иностранца, который женится по любви на девушке, у которой нет почти никакого состояния. Нотариус, маленький худенький старичок, в парике, сидел у стола и ворчал. Прекрасное состояние! Честное слово, если верить английским документам, великолепное состояние, княжеское. Баронет, разумеется, сделал столько фальшивых бумаг, сколько нужно было для того, чтобы уверить всех в своем богатстве».